Посмеяться. Справедливый суд. Не успел доесть свой паспорт перед ЗАГСом яудак. Обвенчали. Смотрит гложно. Что, допрыгался, мудак? Денис Комаров. Утро в окричной долине выдалось неспокойным. Солнце только выглянуло из-за холма, а на главной поляне уже было не протолкнуться. Яудаки... Большие и маленькие, самцы и самки, заполняли ее до краев. Они гомонили, ерзали, ссорились за место в кругу, стараясь расположиться поближе к дощатому ящику, импровизированной трибуне, за которой нетерпеливо выжидал старейшина Глад. Нахлобученный на желтеющую макушку венок багровых цветов указывал, что сегодня он исполняет роль судьи. «Тишина! Суд идет!» — не выдержав, гаркнул глад и бабахнул в гонг. Еудаки спешно рассыпались по местам и притихли. «Обвинитель!» — кивнул судья. Из круга с готовностью, перебирая коротенькими ножками, выкатился упитанный еудак. Подсудимая гложно обвиняется в том, что вчера умышленно и без сожалений съела своего мужа. Торжественно объявил он. «Целиком!» Возмутительно зашептались с стрякача крыльями. «Безобразие и бесчинство!» «Подсудимый вину не признает, но и не отрицает», — добавил обвинитель и, прижав усы, закончил полушепотом. «Потому что с тех пор молчит и злобно на всех смотрит». Три глаза подсудимой гложные, застилала сизая дымка что действительно говорило о затаенной злости. Не такой злости, когда готова откусить врагу голову, а такой, когда вроде бы успокоилась, но, что называется, остался осадочек. На слова обвинителя Гложно презрительно фыркнула и отвернула жвалы. — Что на это скажет защита? — продолжил судья. Из первого ряда неспешно поднялся мятый тип, с рожей заядлого пропойца. — С подсудимой я близко не знаком, но уверен, что она, дама, порядочная, — едва ворочая языком, выдал он и бухнулся обратно. — Куда уж там, порядочные дамы мужей не едят, — зашумела толпа. Старейшина постучал к по трибуне, призывая к молчанию. Утихомирив зрителей, он повернулся к гложне. «Итак, подсудимая, зачем вы съели потерпевшего?» Ложно вскинула на судью негодующий взгляд и впервые за два дня заговорила. «Он сказал, что у меня слишком тощая задница!» С возмущением в голосе заявила она. Долина буквально взорвалась негодующими воплями. Судья схватился за сердце, едва не выронив молоток. «Негодяй! охальник! орали взбешенные яудаки каждый знает что сказать такой жене хуже измены тем более все присутствующие могли воочию убедиться, что угложны самая примечательная и выдающаяся задница в округе полностью оправдано рявкнул глад размашисто заехав молотком в гонг суд окончен гложно «Вы уже выбрали нового мужа?» «Обвинитель ничего такой, аппетитный», — хищно облизнулась подсудимая. И под ее взглядом избранник затрепетал точно лист на ветру. «Вот и отлично! Переходим к свадьбе!»